Пятница, 14 апреля 1978 года, утро. Ташкент, Политехнический институт. После утренней пробежки голова была свежей, и позавтракал я специально неплотно. Впрочем, такой умный я оказался не один. Но удивление, многие олимпиадники не забывали о разминках. Да... «Сегодня и завтра нам понадобятся все наши интеллектуальные возможности, чтобы быть в состязании в числе первых». Конкуренции, впрочем, не чувствовалась, отношения оставались дружелюбными. Я выбрал стол у громадного окна, положил перед собой стопочку пока еще девственно чистых листов. Собрался и поднял взгляд на текст первой задачи. «На белой сфере...» Двенадцать площади поверхности закрашено в черный цвет. Докажите, что существует вписанный в сферу прямоугольный параллелепипед, все вершины которого находятся в белых точках. Такс, многозначительно прокрихтел мой внутренний голос и повторил с натугой: Такс. Чем задача звучит проще, тем она сложней. Перед глазами возник образ белого шара, безликий и абстрактный. Мысленно толкнул его, и он, ускоряясь, завращался вокруг оси. Я на миг расслабился, наблюдая, и подсознание тут же начало свои игрыща. Поверхность шара подернулась неровной колеблющейся дымкой, потом поплыла разводами. Строгий объект быстро превращался в светло-туманное облачко, точно молочная капля, упавшая в кофе. «Кофе!» — уцепился я за образ. черный, Стоять бояться!» Шар испуганно замер, деформировавшись в торможении, а затем торжественно вернулся в идеальную форму. Я придирчиво проверил. Идеал, как он есть, но уже далеко не безликий. Поверхности его теперь были впаяны антрацитово черные пятна, словно кто-то погонял им в футбол на угольном складе. Мяч. Я мысленно потискал его, оценивая упругость, а затем, повинуясь интуиции, решительно рассек на две половины и вложил получившиеся полусферы друг в друга. «И?» — с недоумением посмотрел я на результат своих манипуляций. Внимание мое на миг уплыло, и полусферы начали аполиссировать. Память выстрелила цепочкой ассоциаций. «Эффект Тиндаля, рассеяние релея. Вот почему мы видим небо голубым». Чернота пятен начала решительно просвечивать сквозь белизну, разводнившуюся словно молоко у недоброкачественного продавца. Оп! Довольно хлопнул я себя по лбу и схватился за ручку, торопливо фиксируя первое решение. Спроецируем полусферу на другую, параллельной проекцией, Таким образом, чтобы цвет точки проекции был черным. И в случае, если он изначально был черным, и в случае, если на него спроецировалась точка черного цвета. Теперь в черный цвет окрашено от 12 до 24% поверхности полусферы. Еще раз мысленно рубанул полусферы уже на четвертинке и спроецировал на тех же условиях. От 12 до 48%. И еще раз. От 12 до 96%. Ха! Есть! Есть! Остались белые точки. А следовательно, есть белые точки, которые при параллельном проецировании попадают друг на друга. Значит, есть и прямоугольный параллелепипед, образующийся при соединении этих точек в соответствии с проецированием. Я оглянулся с победным видом. Девица из автобуса покосилась на меня с завистью, но большинство все так же смотрели куда-то вдаль, остекленевшими глазами. И лишь книжник, склонив голову к плечу, старательно рисовал какую-то схему. Я отвернулся, чтобы не подглядеть ненароком. Хотя и так понятно. Вводит в систему координат и подробности письмом. А и верно, поморгал я. Можно ведь через параметризацию сферы прямоугольными параллелепипедами. Индексируем вершины согласно знакам октантов, а дальше от противного. Предположим, каждый параллелепипед имеет вершину в черной области. Делим множество параллелепипедов на 8 частей согласно индексу верхней правой передней из вершин, попадающих в черную область. Это не пересекающиеся множество. Сумма их площадей получается меньше площади сферы. Противоречие, однако. А, кстати, тут можно и похулиганить, порассуждать про измеряемость площади по Лебегу, парадокс Банаха-Тарского. А отсюда и до скандалов с аксиомой выбора рукой подать. Интересно, как Калмагоров оценивает всю эту борьбу с проблемами в самом основании математики? У нас ведь сейчас не одна, а сразу несколько математик, ни одна из которых не является внутренне непротиворечивой. Не существует решенных математических проблем, существуют только проблемы более или менее решенные. Даже, строго говоря, непонятно, что можно считать математическим доказательством. А в итоге все сводится к тому же. Открываем мы математические факты или же изобретаем – И тогда математика по сути становится наукой экспериментальной. Я погонял еще немного эти мысли, а потом отмел их прочь. И в 21 веке эта щель, зияющая в основании нашего миропонимания, не заросла, а лишь расширилась. Как бы в один прекрасный момент туда не ухнуло все наработанное нами за предыдущие столетия. И останемся мы на развалинах и придется с чистого листа создавать новую науку. Тряхнул головой и взялся за вторую задачу. Итак, сколько существует положений стрелок часов, по которым нельзя определить время, если не знать, какая стрелка часовая, а какая минутная? Положение стрелок можно определить точно, но следить за движением стрелок нельзя. Я представил циферблат, раз, и стрелки на нем ожили, начав отсчёт линейного времени строго и непреклонно. Время начало утекать, исчезая в ничто, овеществляясь, оседая в памяти. Мысль моя скаканула от времени линейного к времени субъективному, и циферблат потёк, размякая, как на картине Дали. «Время!» Как же мне тебя не хватает.